Париж. С 1906 по 1907 год. В лаборатории меня ждал Поль Ланжевен. Они с Андре Дебьерном были самыми верными соратниками Пьера и всё это время продолжали работать, поддерживая начатые нами исследования, но никогда не переступали порог нашего кабинета. В лучах солнца плыла пыль. Я остановилась в дверях, потом поспешила открыть окна, нуждаясь в свежем воздухе. Без него мне не подойти к рабочему столу Пьера. Все предметы были разложены в строгом порядке, точно так, как он оставил их тем утром, когда вышел из лаборатории. Я обернулась на шум шагов. На пороге стоял Андре, но на миг мне показалось, что это Пьер. Мой взгляд погас. «Мари?» Сразу пришла боль, словно стрела, пронзившая сердце, чтобы отнять жизнь. «Не могу оставаться тут», — сказала я и пошла к выходу. Быстро пройдя через все комнаты, я ступила в сад. Солнце стояло высоко. Я сощурила глаза и, ни разу не обернувшись, вернулась домой. Я остановилась лишь у калитки, закрыв её за собой. Положила руку на живот, чтобы выровнять дыхание. Однако оно успокоилось не сразу. Заметив меня, Эжен вышел навстречу. Некоторое время мы смотрели друг на друга. Я смогла произнести только одну фразу. «Не могу». Он повсюду. Отец Пьера обнял меня за плечи и отвёл в дом, усадил на кухне и заварил чаю. На днях я встретил своего старого пациента. Я поняла, что он хочет отвлечь меня от мысли о муже, и стала слушать. Может быть, и Жен прав. Я лечил его, когда он был ещё юношей, и в самом деле обрадовался, встретив его на улице и узнав, что он до сих пор помнит меня. Ты был удивительным врачом, Ажен? — сказала я. — Он говорит, у него рак. Я оцепенела. — И его лечат с помощью твоей радиоактивности. Я вскочила с места, досадуя, что попалась на удочку. Эжан остановил меня, взяв за плечо. Пьер был особенный. С этим согласятся все. Но то, что молодые ещё люди обрели надежду излечиться от страшного недуга — твоя заслуга ты была собой ещё до встречи с Пьером и оставалась с собой, живя рядом с ним. Если уж говорить на чистоту, Марий, то я достаточно хорошо знал своего сына, чтобы теперь с уверенностью сказать. Он не хотел бы видеть, как ты, безутешная, пьёшь тут чай, словно тебе больше нечем заняться. Слёзы выступили у меня на глазах. Я не могу вернуться в лабораторию, когда его там нет. «Не расклеивайся, Мари. Ты первая женщина, получившая Нобелевскую премию. Никто не поверит, что ты не способна вернуться в лабораторию и работать там одна. Вдохни поглубже и продолжи делать то, о чём вы Пьером мечтали. Он хотел бы, чтобы ты поступила именно так». Не шелохнувшись, я смотрела в его огромные глаза, такие же, как у его сына, человека, которого я любила. По его шершавой щеке покатились тяжёлые слёзы. Эжен выплакивал свою глубинную боль. Его уловка сработала. «Мне передали твою кафедру в Сорбонне». На кладбище все было пусто. Близился вечер, небо отяжелело и налилось свинцом. Осенний холод подступил ещё ближе. Я села на землю перед надгробием Пьера и подставила лицо ветру, думая, что мне не найти покоя ни в каком другом месте. В работе, а потом в сердечности друзей, я искала то чувство, которому не требуются никакие разумные обоснования. Но я знала, что его можно обрести только в мире, где есть Пьер. На прошлой неделе вышло так, что я не ела больше суток. Просто забыла. А придя домой, поняла, что ещё немного я бы умерла, рассказывала я надгробию. Дажен приготовил рис и жаркое, и вкус был совсем не таким, каким я ощущала его раньше. И вода пахла уже не глиняным кувшином. Я ела и пила лишь для того, чтобы продолжить жить, Пьер. Но это не та жизнь, которую я хочу. Это жизнь, которую я поддерживаю через силу. Я заметила, что у меня дрожит рука, когда я касаюсь пальцами его имени, выгравированного на камне. Я сделала глубокий вдох, и закрыла глаза, чтобы сдержать слёзы. «Поль говорит, чтение лекций в Сорбонне поможет мне справиться с горем. На самом деле, все мне намекают на это. Когда меня назначили главой кафедры, твой отец обрадовался, и рен тоже. Да и моя сестра всё твердит, как она гордится мной. Ведь я стану первой женщиной, которая преподает в таком уважаемом университете». Мимо шла женщина. Я обернулась выждала, пока она удалится и подойдёт к могиле того, кого оплакивает. А потом снова заговорила с Пьером. За это время я научилась ждать. Казалось, моя теперешняя жизнь — нескончаемые ожидания. Если раньше у каждого дня, который я разделяла с Пьером, была цель, то после его смерти я перестала понимать, зачем живу, и всё стало зыбко. Мне оставалось только брести наугад, не зная направления — словно всё вот-вот исчезнет. Ничего более жестокого даже вообразить невозможно, Пьер. Людское признание, почётная должность, молва. И всё это лишь потому, что ты умер. Все, кто потерял близкого человека, справляются с этим. Но я томлюсь на огне, который сжёг мою жизнь. Налетел порыв ветра, взметнул моё платье и принёс с собой голоса детей, игравших в парке неподалёку. А на завтра. Моя первая лекция. Я прочитала все твои записи. Знал бы ты, как мучительно было видеть твой почерк. На миг, когда передо мной бежали строчки с твоими словами, у меня в голове даже зазвучал твой голос. Меня всегда восхищало, насколько ясно ты мыслишь и как внимателен к деталям. Твоим студентам повезло. Мне хотелось бы дать им столь же глубокие знания. Как думаешь, у меня получится? Я вдруг почувствовала тонкий холодный запах. Аромат осени. Тот самый, который мы часто вдыхали вместе, когда делали перерыв в работе и выходили в сад, усланный листвой. Тогда этот запах говорил нам о будущем. А в день, когда я стояла на коленях и смотрела на твоё имя, вырезанное по камню, он принёс мне лишь слёзы. Я плакала в голос. Я оплакивала потерю, забыть о которой была не в силах. Я встала с земли и отряхнула пальто. Пора возвращаться домой. Возвращаться к роли прагматичной госпожи Кюри, всеми уважаемые вдовы. Итак, моя первая лекция. Утром 5 ноября 1906 года, стараясь ступать бесшумно, я вошла в главную аудиторию университета. Закрыла за собой дверь и поднялась по ступенькам на кафедру. Несколько месяцев я готовилась к этой лекции, и помощь Поля оказалась бесценна. Но стоило мне встать за кафедру, как из памяти словно стёрлось всё, что я пыталась запомнить. Положив перед собой книги и тетрадь с незаконченными записями Пьера, я посмотрела на студентов. Картина завораживала. Самая большая аудитория Сорбонны была переполнена. Студенты теснились на ступеньках лестницы. Многие даже стояли. У меня закружилась голова. Я испугалась, что вся эта человеческая масса вот-вот обрушится на меня. И вдруг по неизвестной мне причине налетел шквал аплодисментов, будто само моё присутствие было самым важным событием дня. Подождав, пока стихнут крики и свист в мою честь, я с почти пересохшим горлом начала лекцию. Подхватила нить рассуждений Пьера ровно на том месте, где она прервалась. Если задуматься о достижениях в области физики за последние десятилетия, поражает то, насколько решительно они перевернули наши представления об электричестве и о материи. Вот последние слова пьера, сказанные в этой аудитории. Моя лекция состоялась. На следующий день в газетах появились статьи. И я узнала, что мою лекцию по радиоактивности слушали светские львы, люди искусства, репортеры, фотографы, французские знаменитости, внушительное число моих соотечественниц и лишь горстка студентов. Более того, публика отныне воспринимала меня совсем иначе, и с всеми уважаемой вдовы я превратилась в в королеву Радиа, которая, выдержав несправедливый предательский удар судьбы, отплатила ей, сделав открытие, способное указать путь к излечению одной из самых страшных болезней. Перед нами икона, и остаётся лишь преклонить колени, прочла я. Я сложила газету, не испытав и тени восторга. Из опыта я знала, что похвала эфемерна и увядается со временем. И не ошиблась. Пока газеты славили меня, Кое-кто уже объявил мне войну. Радий — не самостоятельный элемент, а лишь вещество, производное от гелия. Поль принёс мне выпуск «The Times», где приводились эти слова лорда Кельвина. Того самого, который после смерти Пьера прислал мне телеграмму с соболезнованиями и не приминул явиться на похороны. Я вскочила и выхватила у Поля газету. «И он пишет об этом в ежедневном издании?» От подобной безалаберности и легкомыслия я просто оторопела. «Мари, не бери в голову». «Что значит «не бери в голову»?» «Ты хоть знаешь, Поль, в чём правда?» «Да будь я мужчиной, лорд Кельвин никогда бы себе не позволил таких голословных утверждений, и дискуссия велась бы по всем правилам, как принято среди учёных, на страницах научного журнала. Но я женщина, и потому могу быть публично дискредитирована». «Что же ты намерена делать?» — спросил мой друг и отныне верный соратник. «Бороться? Ведь ничего другого я не умею. Если лорду Кельвину нужен Радий, он получит его в подарок от самой мадам Кюри». Иногда, услышав историю, мы не сразу понимаем её смысл. Сначала нужно вникнуть в суть, прокрутить в уме, пропустить через себя и позволить циркулировать в крови. И, наконец, наступит день, когда раскроется её значение. В моём случае главным персонажем истории был Радий, и теперь пришло время узнать, каков он на самом деле. Я поспешила в соседний кабинет и созвала всех учёных. «Мне очень нужна ваша помощь», — объявила я, чувствуя на себе взгляд Поля. Он смотрел на меня так, словно прежде никогда не видел женщину, или, по крайней мере, женщину, которая вела бы себя подобным образом. Последовали месяцы напряжённой работы. Я знала, что нужно делать, и требовалось просто приложить усилия и выделить элемент в чистом виде. Необходимо вычислить его атомный вес. Атомный вес — устаревший термин, современная атомная масса. «Только так мы сможем доказать всему миру, что радий действительно существует», — твёрдо сказала я. Лорд Кельвин своей грубой и бесцеремонной выходкой, по-настоящему обидный, пробудил во мне польский дух — Тот самый, который в юности заставил меня воспротивиться режиму ради возможности учиться. В те долгие месяцы, проводя все дни в лаборатории, я чувствовала отголосок прежней жизни, хотя часто былой жар и исследовательский пыл меня покидал. Будто бы раньше я знала, к чему стремлюсь, а теперь нет. Сосредоточившись на работе, посвящая время опытам и конкретным действиям, я могла не думать о Пьере и не давать волю слезам, как мне того хотелось бы. Прошло несколько месяцев, прежде чем мне удалось добиться желаемого результата. Да и лорд Кельвин за это время прочёл мой ответ на свои выпады. Весной 1907 года в лаборатории я открыла тетрадь и, наконец, записала. «Радиум. Атомный вес равен 225,93. Радий существовал. Слово Мари Кюри».